Глава 18 в которой ходят те, кто должен лежать. Все напряженно всматривались в развернутый экран монитора. Мне выделили большое кресло, остальные расселись, кто как мог, даже медкапсулу подтащили. Покрутившись, Айзик, не найдя себе места, ловко поднял меня и уместил на своих коленях. И сделал это так шустро, что я и пискнуть не успела ощущая под ягодицами что-то увеличивающееся, сглотнула. «Какая милая пошлость. А вроде и возмутиться должна, как женщина невинная, но...» Это показалось мне весьма интригующим, пикантным. Хм. Хотя все же приличия никто не отменял. Вспомнив слова Маркуса, я попыталась подняться, но тяжелая рука вернула меня на место. «Сиди спокойно, не мельтеши». Проворчал Айзик, сделав вид, что не заметил моей потуги сохранить между нами дистанцию. Док, глядя на нас, поджал губы, сдерживая улыбку. Капитан, пофлиртовали и хватит, тихо шепнула я. Сиди спокойно, Лидия. Взгляд Айзика стал колючим. Ситуация довольно серьезная, потом отношения начнем выяснять. Что выяснять-то? Куколка, я тебя прошу, давай разберемся с этой сворой падальщиков. «У пульта и так тесно. Ну не она же мне на ручки брать». На нас взглянули разом все. Друс еще и прищурился, как бы намекая «сиди там и не выёживайся». «Ну хорошо», — мысленно сдалась я, — «один раз можно». Тем более, что и здравый смысл в словах Хайзика присутствовал. И место осталось или на полу, или рядом с Диком в капсуле. Да и та растущая штука подо мной покоя не давала. Такой интересный опыт. Успокоившись, я легонько уперлась плечом в мужскую грудь. Сигнал ТС четко выделялся в правом углу большого трехмерного монитора. Внешний люк распахнулся, и моя помощница медленно выплыла в открытый космос. «Мои микросхемы!» — тут же послышался недовольный вопль из динамиков. «Вы хоть представляете, какая здесь температура, изверги!» «Ради общего дела потерпишь», — съехидничал Дик. «Нужно мне ваше дело! Я тело хочу!» — обреченно простонала Теси. Точка на экране поплыла дальше, но хватило Теси ненадолго. «Нет, ну я так не могу! Обморожение же получу! Кто мой ремонт оплатит? Вы хоть представляете, во что обойдутся услуги настоящего мастера?» «Брррр! Я чувствую, как мой корпус покрывается инеем!» Всплошившись не на шутку, я развернула второе окно справа, и вывела изображение с камеры датчиков TC на экран. Вот позерка. Да какой иней, там у нее плюсовая температура. Милая, не выдержала я. Твои запросы оставят меня с дырой в кармане, так что отработай мою предстоящую бедность по полной. Не ной, я все вижу. Ой, да что, способа пополнить карты не найдем. Голос этой актрисы тут же изменился и стал заискивающим. Все коды в вашей голове. Кого я взрастила? Тяжело вздохнув, я потерла кулаком лоб. А по-моему, толковая болванка, вмешался Айзик. И, бедной ты не останешься, обещаю. Я тебе работу предложил дом и полное обеспечение. Навигатором, улыбнулась я. Можно хоть кем, но это все потом, прошептал он мне на ушко. Тиси, облети корабль и покажи нам его состояние снаружи. Только бриан? уточнила она. Красная точка изменила траекторию и двинулась к крейсеру. «По возможности и остальные корабли», — кивнул Айзик. Изображения на экране сменялись одно за другим. ТС осматривала безжизненные корыто падальщиков. Одно судно. Второе. Третье. Тусклая внешняя обшивка. Следы старых вмятин, царапин, сколов. Распахнутые люки, тросы, парящие в невесомости. «Ни одного свежего повреждения», — взволнованно подытожил Ан. «Они что, вышли из кораблей и все? Сглотнув, я невольно прижалась к Кайзику. Словно ощущая моё смятение, он приобнял крепче. Его огромная ладонь скользнула по моему плечу, успокаивая. Тиси неспешно продвигалась вперед. Неяркий свет фонарика камеры выхватывал все новые детали. Мимо пролетел, вращаясь небольшой контейнер. Еще один. Это с Бриана, я ткнула пальцем в монитор. Наши штрих-коды на крышках. Кто-то, видимо, успел разграбить трюм, Азик потер подбородок. Тисид, давай к пассажирскому фрегату. Лечу! Обреченно простонали в динамиках. Моя виртуальная помощница отлетела от корабля падальщиков и направилась к межзвезднику. Его прожекторы медленно пульсировали, словно гипнотизируя. Огромный крейсер. Пять ярусов. В трюм при желании можно было бы или лоу поместить. Экипаж 100 человек. Двести удобных просторных кают, оснащенных санзонами. Столовая. Действующая кухня. 9 кухонных рабочих, два повара. Одним словом, корабль первого класса. Облетая вокруг него, ТС демонстрировала покореженный справа корпус. Черные борозды казались ранами от когтей. Раскуроченная пластина шасси. Словно воронка, в ней вращалась остаточная энергия, ярко переливаясь оранжевыми всполохами. «Не подлетай ближе!» — скомандовал Айзик. «Затянет!» Услышав это, ТС отпрянула и подалась назад. Покрутившись у грузового трапа, нашла огромную вмятину, свежую. Корабль пытались вскрыть тараном. Чуть правее обнаружилась и пробоина. Межзвездник взломали снаружи. Найди мостик корабля, что там? Есть повреждения или нет? От чего-то я оттягивала момент, когда Тиси окажется внутри крейсера. Какое-то нехорошее предчувствие грызло душу. Не залетая на судно, Тиси взвелась выше и, совершив несколько долгих витков, Оказалось там, где, по идее, располагался центр управления корабля. Идеально ровная обшивка тускло отсвечивала голубым. Система внешнего видеонаблюдения работает исправно. Айзик прищурился и задумчиво постучал ногтем указательного пальца по подлокотнику кресла. Ядро все еще заряжено. Снаружи явно следы жесткой посадки, напомнила я о шасси. Или взлета, вмешался Ан. Возможно, они очень торопились, пытаясь спастись с планеты, там ведь лед кругом. «Да, но взлетная полоса на иконе довольно длинная». Я мысленно воскрешала перед глазами ландшафт нужного мне участка планеты. «Севернее есть скалистая гряда, но для опытного пилота...» «А если не опытный? – перебил меня Ан. «Кто сказал, что поднимал судно профи?» «Тогда вполне могли и зацепить», — согласилась я. Тиси, давай в корабль», — скомандовал капитан. «Посмотрим, есть ли там кто». От волнения у меня мгновенно вспотели руки. Моя помощница бесшумно вернулась к пробоине рядом с люком в грузовой отсек и, приглушив свет камеры, скользнула внутрь. Нас ожидаемо встретила темнота. Тусклое желтое пятно от фонарика бегало по стенам, разгоняя неясные тени. Поднявшись повыше, ТС полетела над контейнерами с грузом. Трюм оказался забит доверху, его даже не разгружали. Выхватывая взглядом штрих-коды, примерно соображала, что внутри. В основном оборудование для бурения скважин, и стоит оно целое состояние. Где-то впереди появился рассеянный красный отцвет, словно от аварийной лампочки. «Мне не хватает света!» Пожаловалась Тиси, направляясь на мерцающий огонек. Мне вдруг почудился страх в ее электронном голосе. Может быть, это и глупо, но совесть вдруг взыграла. Кто сказал, что искусственный разум не способен на чувства? С чего мы это решили? Тиси, я подалась вперед, пытаясь ее успокоить. Если что-нибудь случится с твоей колонкой, ты ведь продублирована у меня в планшете? Это немного успокаивает, отозвалась она. Здесь очень странно, Лидия. И страшно. Словно в фильм ужасов попала. «Плыви на красный огонек», — как можно спокойнее подсказала я. «Это работает сигнал разгерметизации над дверью в технический отсек. Будем надеяться, там все в норме». Тиси качнулась над потолком и полетела быстрее. Свет ее камеры стал ярче. На темном мониторе силуэтами проступали контейнеры и ящики с оборудованием. Почему же их не выгрузили? Целое состояние пылилось в трюме корабля на протяжении всей экспедиции. Чем же они бурили скважины? Насколько я помнила, прямо под станцией располагалось подземное озеро с грунтовой водой, талой, и, согласно отчетам, работа велась. Но чем? Или очередной доклад о проделанной работе оказался липовым? Все это как-то не складывалось в моей голове в общую картину. Вопросов стало больше, а ответов — ни одного. «Корабль забит товаром под завязку», — Анн придвинулся ближе. «Это же золотая жила! Неудивительно, что слетелось только стервятников». «Но он на кораблях должен ведь оставаться, если не капитан, то пилот!» Я невольно взглянула на монитор. Там мерцали тусклым желтым светом суденышки падальщиков «Если они есть...» то почему не свяжутся с нами? Чего ждут? Айзик пальцем указал мне на зеленую клавишу справа. Наш канал связи открыт, но эфир молчал. Вот такая занятная ситуация. Хотя чего уж там, мы все здесь понимали, что живых нет. Если бы кому из пиратов нужна была помощь, он торговался бы с нами за свою жизнь, но... Динамики молчали. Снаружи кладбище из кораблей-стервятников а на крейсере — полный трюм дорогостоящего груза. И как все это понимать? Прокручивая все варианты в голове, даже представить не могла, что помешало им разграбить Бриан. «Пришли данные об остаточной атмосфере корабля», — Друс вывел цифры на экран. «Норма», — пробормотала Ким. «Следов химикатов не обнаружено». «Что там тогда за чертовщина?» Я начинала психовать. Тем временем Тиси подплыла к высокой стальной двери и замерла. «Ты можешь подключиться к головному компьютеру?» Голос Айсика звучал ровно и холодно. «Он запрашивает код, капитан!» «Сейчас!» — спохватилась я. Сев ровнее на коленях мужчины, потянулась к сенсорному дисплею. Несколько щелчков, и дверь перед Тиси распахнулась. «Я даю тебе доступ на все ярусы!» «Ты правда их все помнишь?» «Ходы!» Ким, не отрываясь, следила за моими пальцами. «Это невероятно круто!» «Нет», — покачала я головой, — «это не круто. Это больно. Бессонница и невозможность забыться». «Бессонница?» — она задумчиво надула губы. «Она родненькая. Я раньше спала два-три часа в неделю, в полной тишине всматриваясь в мерцание панелей небоскребов, ожидая очередного рейса метро». «Сейчас ты ведь спишь хорошо. Ты говорила об этом». Дыхание Айзика разбилось о мой висок. «О, да!» — счастливо протянула я. «Могу задремать, когда вы шумите, что-то обсуждаете, смеетесь. Это расслабляет и приходит вязкий и укутывающий сон». «Среди нас ты чувствуешь себя защищенной только и всего», — вставил свое слово Маркус. «Вспомни, что ты делала раньше, когда становилась не в моготу». «Звонила тебе». Я улыбнулась. Просила рассказать что-нибудь про внешний мир. Слушая твой голос, постепенно отключалась. Айзик нахмурился и взглянул на Дока. «Все верно», — Маркус медленно кивнул. «Я помогал тебе забыть свои страхи хоть на время». «Эй, а обо мне вы не забыли?» — голос Тесси вновь заставил напрячься. Моя помощница, покачиваясь под потолком, пробиралась через коридор, ведущий в жилые отсеки. «Прости, милая», — спохватилась я. Введя комбинацию из 17 цифр, вывела на дополнительный экран слева схему Бриана. «Так, ты в двух ярусах от капитанского мостика. Впереди пятьдесят стандартных пассажирских кают, дальше медотсек. Лети прямо, не сворачивая». И снова мы напряженно всматривались в темноту, сами не понимая, что там ожидали увидеть. Но пока все говорило о том, что корабль пуст, Впереди, под вентиляционным люком, заискрила проводка. Лампочка моргнула и взорвалась. Куски тонкого пластика с характерным звуком разлетелись по полу. Подпрыгнув от неожиданности на коленях Хайзика, я замерла, ощущая, как его ладонь легонько поглаживает мое обнаженное колено. На экране снова стало темно. Но стоило и уткнуться в очередную дверь, как свет за ней пару раз моргнул и осветил пространство на несколько долгих секунд. Оскалившись, на меня взглянул мутным взглядом труп. Свет погас, но... Отпрянув, я моргнула и испуганно посмотрела на остальных. На их лицах видела свой шок. Ким так и вовсе рот раскрыла. Значит, не показалось. «Его все видели, да?» — на всякий случай уточнила я. «Я же не страдаю глюками». «Если ты о столбом в дальнем углу покойники...» То я это тоже видел», – выдавил Ан. «Тиси», – Айзик чуть сдвинул меня в сторону, – «вернись и просвети правый дальний угол». «А может, не надо?» – взмолилась она. «Тиси, выполняй. Я хочу знать, что за хрень сейчас пялилась на меня затекшими глазами из монитора». Моя бедная помощница качнулась и обреченно полетела обратно. Я напряглась, ожидая увидеть нечто ужасное. Судя по тому, что выхватила вспышка света, это был один из падальщиков. Грязный плащ, спутанная борода, неопределенный возраст. Тусклый свет от камеры колонки неясным пятном метался по стене. Мы сосредоточенно вглядывались в экран, но коридор был пуст. Лампа моргнула еще раз, на несколько секунд освещая пространство. Никого. Покойник пропал. На мостике снова повисло гробовое молчание. Да что там, даже Тиси умолкла. Все всматривались в изображение на экране, будто надеясь, что покойник опять появится из ниоткуда. «Ну, не вышел же он своими ногами». Дик не выдержал первым. У него от умственного напряжения аж складка на лбу залегла. «Там был труп. Я его видел. Я же не псих». Это не может быть общим психозом. Не со мной же в компании, проворчал задаченный Маркус. Труп был, Ким нервно поправила подол красной юбки. Стоял и смотрел прямо в камеру. И я продолжала молчать. Мой хваленный мозг просто вышел погулять, потому как никакой логики в происходящем не было. Во-первых, приличные трупы остаются на том месте, где померли, они шастают по коридорам. Во-вторых, С такой стадией разложения в принципе не походишь. Там же идет окоченение ткани и прочее. Тогда какого? Что этот покойник вытворяет? Нам всем нужно успокоиться, выдохнул Айзик. Вы, конечно, успокаиваетесь, но мне-то что делать? Взбунтовалась Тиси. А ты лети, куда тебя отправили, в медотсек, приказал Айзик и позволил мне прописать очередной код, отворяющий двери. Введя последнюю цифру, я схватилась за запястье капитана. Рядом с ним как-то спокойнее было. Дверь отъехала, свет позади ТС моргнул и погас. И снова тьма. Это жутко напрягало. Где-то там на задворках рассудка зарождалась паника. Стискивая руку Айзика, я высматривала во тьме что-то, Только поймав себя на этом, поняла, что ищу сбежавшего покойника. В моей жизни все всегда было упорядочено и логично, а тут один умерший паразит мне всю картину мира портит. Но все, что мне удалось рассмотреть, парящие под потолком медицинские капсулы. Почему они оказались наверху? Ну, хоть это я могла объяснить. Скорее всего, во время экстренной остановки корабля случился гравитационный скачок. Магнитная платформа капсулу прикрепилась к потолку. Мне полегчало. Вот когда все ясно и понятно, даже дышится легче. «А можно помещение как-то подсветить?» Ан поправил очки на переносице. «Не видно же толком ничего. Кто-то лежит в капсулах или они пустые?» «Нет, освещение не в моей власти», — я покачала головой. Все, что я могу, это открыть несколько дверей и проверить уровень заряда ядра корабля». Ну, кое-какие данные заполучить. «Плохо», — Ан поджал губы. «А может, вернем болванку и прикрутим к ней еще один фонарик?» — внес рац предложение Дик. Ответить я не успела. Меня опередила громогласная из динамиков. «Сам болван!» «Тогда придумай там чего!» — наш Амбал сложил руки на груди. «Что мы в черноту пялимся?» «Я тебе что тут? Реалити-шоу транслирую?» ты глянь на него. Зрелище захотелось. А вот тащи сюда свой железный зад, хапни адреналину. Тиси гневно качнулась. Ой, тоже мне героиня дня. Свети ярче, не унимался Дик. Спокойно все, рявкнул Айзик и стало тихо. Дик, еще одна фраза и пойдешь в трюм. Тиси, постарайся все же прибавить свет и осмотри капсулы. «Конечно, капитан!» — важно пропела она, чувствуя, на чьей стороне главный, и ринулась вперед. Тусклый свет скользнул по прозрачной поверхности пластика капсулы. На экране появилось отекшее синюшное женское лицо. Огромные зеленые глаза, затянутые мертвой пеленой, смотрели на нас в упор. Проглотив ком вязкой слюны, я положила руки на сенсорный пульт, не решаясь ввести нужные цифры. Дальше, ровно произнес Айзик. Нет, подожди. Собравшись с духом, я прописала код доступа к медицинским данным. Имя Элен Рус. Должность инженер. Статус живая. Диагноз не установлен. Что? Какая живая? Моргнув, я вновь ввела нужные цифры, но запись не изменилась. Они что? То не поняли, что она умерла?» — задал интересующий всех вопрос Ан. «По их данным, она жива?» — выдохнула я. «Нет статуса мертва, даже диагноз не установлен». «То есть, на момент, когда это судно превратилось в дрейфующий кусок железа, эта женщина была жива?» Друз как-то нервно указал на экран. «О, я его понимала. Сама пребывала в крайнем недоумении» но как система корабля не сообразила что лечит покойника капсула исправно работала но от чего то пыталась поддержать жизнь в мертвом теле в мертвом а может потому тот покойничек в коридоре и был такой прыткий вылечили как то не вовремя решил пошутить дик за что и получил пару гневных взглядов в свою сторону юморист недолеченный может просто сбой А вот предложение Маркуса вполне соответствовало логике происходящего. «Да, так бывает», — ухватилась я за эту теорию. «Давайте сначала осмотрим остальные капсулы, а потом начнем строить догадки», — строго произнес Айзик. «Тиси, лети к следующей и проверь». Он не договорил. Послышались характерные для замыкания треск и хлопок. Взорвалась лампа. Как будто ядро корабля по-тихому сходило с ума. Свет моргнул и ярко разгорелся, освещая медицинский отсек. Взглянув на экран, я подавилась собственным испуганным визгом. Прямо напротив ТС, скалясь как звери, стояли два покойника. Моя колонка испустила звук сирены сигнализации и взвелась под потолок. Поджав ноги, я и вовсе забралась на Айзика. А мертвые продолжали стоять столбами. В чертах частично разложившихся лиц легко угадывались падальщики. Глаза на выкат, череп проглядывался, клочки волос с кожей свисали с ушей. Не знаю, как они выглядели при жизни, но смерть их явно не приукрасила. «Может, проказа?» — прошептала Ан. «Или что там еще такое бывает?» «Какое такое?» — тихонько ответила ему Ким, каким-то чудом очутившаяся на руках Маркуса. «Я трупов насмотрелась в свое время. Эти точно не дышат. Там, если и ставить диагноз, то посмертно». «Но они стоят», он — Анткнул рукой в монитор, словно мы не видели того же, что и он. «Как столбы. согласился с ним Дик. «А может, этот, как его? О, сифилис! Я слышал, от него гниют заживо». Прищурившись, мы, не сговариваясь, зыркнули на трупы с предположительно срамной болезнью. «Нет, братец, эти не гниют, если ты не заметил, они разлагаются». Разнесла его теорию в пух и прах ким. «Они мертвые». «Но стоят же», — не унимался Ан. «А раз стоят, выходит, что не...» Замолчав, он снова укоризненно взглянул на падальщиков, словно обвиняя их в учененном безобразии. Теси, проверь, справно ли работает гравитация», — скомандовал Айзик. «Норма!» Тут же отозвалась она. «Я тут подумала. Ну и хоть и титьки. И так проживу. Я хочу обратно!» Как я ее сейчас понимала, но... «Не страдайте, Си», — строго произнесла я. «Тебя они не достанут». «Но мне страшно!» Продолжала ныть она, не обращая на мои слова никакого внимания. Кажется, ее выдержка дала трещину. И вроде не живой человек, а чувствует. Как я раньше не замечала этого? Я же часами разговаривала с ней, слушала ее рассказы. Она всегда была при мне. Но как? Как я пропустила тот момент, когда Теси перестала быть просто виртуальным помощником? Она чувствовала. Не просто понимала человеческие эмоции, а транслировала их. Я сейчас же возвращаюсь на Элиаду. Тут темно, тихо, и эти пеньки вдоль стен стоят. «Милая, и все же ты искусственный интеллект», — напомнила я ей. «Но ну не съедят же они тебя». «И что? Подумаешь, не съедят? Мне все равно страшно. Пустите меня обратно!» «А ну не истери!» — грубо рявкнул Айзик. «Не теряй время. Осмотри остальные капсулы, но не приближайся к этим пням». Тиси умолкла, жалобное нытье резко оборвалось. Состряпав на лице недовольную мину, она направилась к следующей капсуле. А покойники продолжали стоять на месте, не проявляя признаков активности. И я невольно возвращалась к ним взглядом. Они не вызывали во мне ни жалости, ни сострадания. Это падальщики. Пираты, торгующие людьми, добивающие раненых и грабящие их дома. — А может, они там и стояли, да мы в темноте не увидели? — пробормотал Дик. Так же, как и я, рассматривая мертвых. Это не отменяет того, что они стоят. Ан нервно поправлял очки. Я, конечно, в этом не спец, но мне кажется, мертвым все же положено лежать. Все промолчали, потому как возразить было нечего. Тиси, паря под потолком, подкралась к ближайшей капсуле и продемонстрировала ее страшный груз. В нас впился мертвым взглядом молодой чернокожий мужчина. Предчувствуя недоброе, я снова ввела код. Имя — Ромул Эра. Должность — разнорабочий. Статус — живой. Диагноз — неустановлен. «Что это за розовая дрянь под его головой?» Ким указала на свою шею. «Под волосами». «Не показывай на себе!» — одернул ее Дик. Хлопнув ресницами, Ким трижды сплюнула через левое плечо. Да, там вроде как слизь, кивнул Ан. На желе похоже. Я еще ее у женщины в первой капсуле заметила. Тоже в области затылка. Она словно лежит на ней как на подушке, но там волосы прикрывали. Может гелиевые подушки? Айзик подался вперед, рассматривая эту странную слизь, покрывающую нижнюю часть головы, затылок и частично плечи покойного. Да черт знает. Больше на студень похоже. Может, вскрыть капсулу, предложила Тиси. Нет, ответили мы разом и переглянулись. Это небезопасно, Тиси, пояснил Маркус. Ты можешь выпустить возбудителя неизвестной нам инфекции. На корабле дважды в сутки происходит биологическая очистка воздуха. Так что находиться там относительно безопасно, но никто не гарантирует, что в герметичных условиях капсулы патогенные микроорганизмы не накопились в большом количестве. Не стоит рисковать. ТС молча чуть сдвинулась в сторону и продемонстрировала нам еще около 20 продолговатых медицинских капсул. Подлетая к каждой, она позволяла нам рассмотреть ее обитателя. Мертвы все. Но анализаторы не фиксировали момент кончины, не выявляли причину болезни, не ставили диагноз. Более того, мертвых продолжали лечить. По трубкам систем циркулировала красная жидкость. Выглядело все это пугающе. Но кроме страха, я испытывала сожаление. Эти люди не падальщики, они улетали на айкон, чтобы заработать денег. Многие копили на жилье, кто-то собирался оплатить учебу детей. У каждого своя жизнь, свои заботы. А теперь они все лежат в металлических капсулах, что стали им гробами. Отведя взгляд от монитора, я уставилась на свои руки. И вроде ничем перед ними не провинилась, а чувство такое, что виновата. Моя помощница продолжала летать по медицинскому отсеку. Смысла проверять записи журналов остальных капсул я не видела. Везде одно и то же. И это явно не сбой. Мертвые падальщики продолжали стоять столбами. Никаких признаков жизни они не подавали. Замерев у последней капсулы, Тиси навела камеру на ее обитателя. «Задержись здесь», — негромко попросила я ее, глядя на седовласого старика. Я знала его при жизни. Инженер-проектировщик Генри Лабуя. Его имя часто появлялось на чертежах, принадлежащих мне. Именно он получал награды за удачные проекты и давал интервью ведущим новостных каналов. Его восхваляли как талантливого архитектора планетарных станций. Его, а не меня. При встречах в коридорах он никогда не отвечал на мое приветствие. Вел себя высокомерно и напыщенно, словно это я воровала его работы, а не он присваивал мои. И вот теперь он лежит в этой капсуле мертвый. Странно. Что-то щелкнуло в моей голове. А я не подписывала чертежи айкона. Пробормотав это, уставилась на молчавшего все это время Маркуса. «Там его подпись. Лабуя. Почему я не вспомнила этого раньше?» «Тиси». Я перевела взгляд на экран. «Почему я вспомнила это только сейчас?» «Вы тогда не спали неделю?» Отец пришел за чертежами поздним вечером. Был невероятно зол. Бросив на стол договоры, Льюис Элистрон заставил вас поставить на них свою подпись. «Ваше сознание путалось, поэтому воспоминания нечеткие». «Да», — кивнула я. «Верно. Снотворное не помогало. Мой проект Айкона присвоил себе Лабуя. Именно его будут обвинять как главного инженера. Но тогда зачем отец сказал, что там моя подпись? Маркус?» «Чтобы ты полетела сюда». «Не нравится мне, как расположены корабли падальщиков на карте. Нелогично. Вы не находите это странным?» «Странным?» — усмехнулся Ан. «А два стоящих трупа уже странными не кажутся?» Не глядя в его сторону, Маркус махнул рукой и снова впился немигающим взглядом в карту. Он сейчас чем-то напоминал меня. Поморщившись, я все же ввела код, но пропустив имя и статус, Полезла проверять последние показатели жизнедеятельности. Температура тела 27,4 градуса. Артериальное давление — нет данных. Частота сердечных сокращений — нет данных. Частота дыхания — нет данных. Ерунда какая-то. Ким внимательно вчитывалась в раскладку на экране. Они уже засунули их в капсулы мертвыми. Зачем? «Доставить тела на землю», — сделал предположение Дик. «Солдаты своих не бросают». «Но это не солдаты», — Ким развела руками. «Это простые рабочие, ученые, инженеры, повара». «Если эти 22 человека мертвы, то где еще 82 жителя Айкона?» — сформировался в моей голове главный вопрос. «Действительно, если мертвые и здесь...» то где-то должны быть и живые». Айзик, притянув меня к своей груди, откинулся на широкую спинку кресла. «Думаю, стоит проверить жилые отсеки. Если они все решили улететь на этом судне, то решение прихватить и мертвых понятно. Это вполне по-человечески». «Меня сейчас мало заботит психология стресса и мотивы тех, кто пытался выжить», проворчал Маркус. «Я не понимаю, почему вон те два трупа стоят столбом». И почему корабль застыл здесь с полным зарядом ядра? А еще падальщики! Чего они выстроились в круг? Мы продолжали напряженно следить за тем, как ТС словно мышь крадется к жилому отсеку, прижимаясь к тусклым серым стенам. Свет в коридоре то разгорался, то газ. Это здорово действовало на нервы. Осматривая полы панели... Мы не замечали никаких признаков того, что на корабль было совершено нападение. Ни крови, ни следов борьбы, ни черных пятен от выстрелов бластера. Огромный крейсер просто остановился в открытом космосе и замер. Надежды на то, что мы найдем здесь живых, у меня не было. Но все же, если все население Айкона спасалось на этом корабле, то выходит, станция пуста. Нам останется выяснить, что же заставило их покинуть планету. Что помешало послать им сигнал СОС и попросить помощи с Земли? Почему они не сделали этого? Айкон просто замолчал. А теперь мы находим этот корабль с мертвыми. Никакой четкой картины произошедшего не выстраивалось. Все так нелогично, так... неправильно. Поднявшись на ярус выше, Тиси наконец добралась до третьего жилого отсека. Впереди слабо мерцали зеленые клавиши, сообщая нам, что каюты открыты и их обитатели внутри. Секундная радость сменилась страхом. Команда крейсера не могла не знать, что корабль взломан, что по коридорам ходят чужаки. «Тиси, проверь все помещения!» Услышав команду капитана, я вздрогнула. Нехорошее предчувствие сдавило сердце тисками. Отворив первую дверь небольшой комнаты, Тиси осветило пространство. Не души. Выдвижная кровать разобрана, одеяла скомка у уизножие. Двери шкафа распахнуты, с верхней полки свисал растянутый свитер, на полу не вывернутые штаны. На небольшом столе открытый контейнер, на дне остатки бульона. Он скис и покрылся зеленой плесенью. Планшет вставлен в клавиатуру. Экран все еще работал. На заставке игра. В углу комнаты портативный спортивный тренажер. Все выглядело так словно. Владелец этой каюты вышел на несколько минут. Если бы не бульон, он портил всю картину. Лети в следующее помещение, ровно произнес Айзик. Картина повторилась, разве что обитатель комнаты напротив оказался весьма аккуратным. Разложенные одинаковыми стопочками вещи. Носки в коробочке на дне шкафа, ни мусора, ни контейнеров. Задвинутая в стену койка, а на столе в рамке изображения молодой женщины в белом халате. Рядом планшет, на нем замерли титры фильма. «Это Лилиарит», — прошептала я, вспомнив одно из личных дел. «Медсестра». «Дальше, Тиси, выдохнул капитан. «Не стоит, мы не найдем здесь живых», — покачал головой Маркус. «Они вышли одновременно. Возможно, был сигнал тревоги. В общем, их выманило нечто...» «С чего ты это взял?» Ким недоуменно взглянула на него. «Время», — ответила я Дока. «На одном планшете игра, на втором фильм». «Да», — Маркус помял шею. «Это случилось перед отбоем». «Свободное время на корабле с семи до девяти часов вечера». Но фильм досмотрен, а титры остановлены на одном часе двадцати девяти минутах. Выходит, все случилось в промежуток между половиной девятого и 9 часами вечера. «Я на это даже внимания не обратил», — пробормотал Айзик. «И я», — усмехнулась Ким. «Выходит, гений у нас не только Лидия?» «Не только моя прелесть» но сейчас не об этом. Маркус осторожно вытащил из-под девушки дощечку и поудобнее усадил ее на свои колени. Нужно понять, куда они все могли пойти. Может, они все просто вышли в открытый космос погулять? Пробормотал Дик. Наверное, нужно искать в точке сбора. Большой холл, эвакуационный отсек со шлюпками, мостик. Айзик сжал мое запястье, и погладил кожу на тыльной стороне подушечкой большого пальца. «Где на этом крейсере такое место, Лидия?» «Еще столовая», — добавил Дик. «Ага, пожрать перед смертью никогда не помешает», — хмыкнул Ан. «Я за эвакуационный отсек». «Шлюпок снаружи нет», — покачал головой Айзек. «Они отстреливаются автоматически. Не было бедствия или угрозы крейсеру». Точно столовая, проворчал Дик. Где на корабле могут еще находиться люди? Ким зыркнула на Маркуса, бережно держащего ее на руках. В ответ он взглянул на меня. Айзик все перечислил. Большой холл вряд ли, скорее всего мостик. Тиси, ты все слышала, капитан уставился на экран. Не полечу, тут же прорычала Тиси. Кому надо, пусть сам сюда пробирается и шастает по коридорам. Полетишь никуда не денешься, рявкнул в ответ Айзик. Я хочу видеть, в каком состоянии мостик и пульт управления. Вы не можете командовать мной, возмутилась моя помощница. Тиси, ты или часть команды моего корабля, или сама по себе? Его голос был вкрадчивым и сердитым. У меня закралось чувство, что Айзик подводит ее к некой ловушке. Я сама по себе, тут же выдала Тиси. Ага, ну если ты сама по себе, значит, можешь оставаться там. На моем корабле летят только члены одной команды. И если надо, значит, каждый полезет туда, куда сказал я, не мяукая попусту. Решай. Или ты делаешь, что я приказал, и прекращаешь ныть и торговаться. Или я просто не впускаю тебя обратно. Живи там среди трупов. Слова капитана повергли меня в некий шок. Он не шутил, судя по выражению его лица. Мисс... Или Строн не позволит, куда менее уверенно пробубнила моя помощница. Айзик взглянул на меня, а у меня во рту пересохло. Как быть? На чью сторону встать? Да я вообще не хотела оказываться между двух огней. Тиси, тут такое дело, капитан незаметно мне подмигнул. Лидия находится в таком же положении, что и ты. С одной лишь разницей, ее я никогда не брошу в силу личной огромной симпатии, а вот ты меня, как женщина, не привлекаешь. Тиси, взволнованно проговорила я, глядя в глаза Айзика. Делай так, как сказал капитан. Усмехнувшись, он снова повернулся к экрану. Слышала? Так что немедленно на мостик и не тяни кота за хвост. Никто там тебя не сгрызет и даже не покусает. И еще. Для тебя, тиси этот корабль куда безопаснее, чем для любого из нас. Даже если случится что-нибудь непредвиденное, сам пойду за тобой, но члена своей команды я не брошу». «Ну, чего вообще начинать?» — бубнила в ответ моя виртуальная помощница. «Мостик так мостик. Какие вы люди нервные!» Бегла, осмотрев оставшиеся пустые каюты, Тиси, снова прилипнув к потолку, устремилась вверх по лестничным пролетам. Ее неяркий силуэт отражался в отполированных серебристых панелях, и выглядело это весьма зловеще. Словно предчувствуя что-то нехорошее, я сжалась в объятиях сурового капитана. Он же выглядел максимально собранным, холодным и расчетливым.